9 InApp Это не какой-то конкретный источник. По механике InApp напоминает нативку, о которой я рассказывал ранее, только в данном случае площадкой для показа становится приложение или несколько приложений. Например, разработчик создает приложение и хочет, чтобы для пользователя оно было бесплатным. Монетизировать он может его, предоставив InApp сети место в своем приложении для показа рекламы. За это он будет получать деньги от рекламной сети. Самые яркие кейсы у китайских разработчиков. Яркий представитель этого направления Chitah Мобайл. Одно из самых топовых приложений этого разработчика до сих пор Cleanmaster. И до этого у них было несколько крутых приложений. Как это работает? Команда разработчиков делает приложение и начинает лить на него трафик, приобретая установки. В данном случае через него ничего не продается. Приложение несет какую-то пользу людям. Они выбирают обои для рабочего стола честь свой телефон, организуют информацию и прочее. В большинстве случаев речь идет о смартфонах на базе Android. В целом его доля рынка преобладает. Приобретая установки, мы набираем базу пользователей, и в определенный момент возникает желание ее монетизировать. Для этого кусочек экрана в приложении мы отводим под рекламу. Так начинает создаваться InApp сеть или InApp Network. Самые крупные и крутые рекламные сети появляются как раз из интересных и качественных продуктов подключаются собственные или сторонние приложения, создается рекламный кабинет, и как у тизерных или Native в сети, продаётся реклама во всех приложениях этой сети. Механика во всех случаях простая. Группа приложений или, как иначе называют, сеть установок объединяется через рекламный кабинет в сеть. В кабинет могут заходить как прямые рекламодатели, так и арбитражники и создавать там рекламу, которая будет показана по всем приложениям данной сети при открытии между уровнями, как часть самого приложения и так далее. Это та самая бесячая реклама, которая мешает в полной мере наслаждаться конкретным приложением. Такая реклама настраивается как раз в таких вот рекламных кабинетах. Одна из крупнейших сетей сейчас Unity. Это гигантская компания по разработке программного обеспечения. Компания-разработчик, а не рекламная сеть. Они создали свой движок, который называется также Unity на котором можно пилить свои мобильные приложения и даже игры для PC. Это кроссплатформенный, гибкий и просто классный движок для создания разных мультимедийных проектов. Так как на этом движке уже создали и продолжают создавать множество приложений, логично было создать и свою рекламную сеть. Таким образом, разработчики могут в одной экосистеме создавать приложения и монетизировать их, а мы, соответственно, закупать там трафик. Далее они пошли еще дальше и дали возможность даже тем, чьи приложения не на движке Unity, все равно запускать рекламу в их сетке. Для этого стороннее приложение добавляет себе так называемую SDK, набор программных инструментов, который дает возможность показывать в вашем приложении рекламу от сети Unity. Отличный вариант монетизации базы юзеров, верно? Unity это одна из самых крупных и понятных рекламных сетей в плане интерфейса, и, конечно, не единственная. Есть еще несколько крутых сеток: AppNext, Startup, BigO и прочие. Плюсы InApp. Много разнообразного трафика. Здесь можно найти варианты под любые, более или менее известные вертикали, даже в рамках известного Unity. Разнообразие гео, даже экзотические варианты, которые сложно найти в других источниках гибкий инструмент. Множество разных сетей, в которых опять же можно найти практически все, что угодно. Минусы InApp. Главный минус вытекает из плюсов. Огромное количество сетей с разными требованиями по креативам, по модерации, по управлению рекламой. У кого-то ручная, а у кого-то не совсем, с каким-то можно работать только при наличии юридического лица. А некоторые пускают просто физиков. Кто-то требует внести довольно немаленький первоначальный баланс. Например, в том же Unity может зависнуть довольно большая сумма денег, если система забанила ваш рекламный кабинет. Я слышал истории, когда ребята попадали на серьезные суммы. С самой Unity можно посидеть, прежде чем вернёшь зависшие деньги или разблокируешь рекламный кабинет. В продолжение этого модерация может быть совершенно неадекватной и разной от сетки к сетке. Это тот минус, который возникает, когда нет принципа одного окна, как, например, в Google или Facebook. Хотя у некоторых, как я уже рассказывал, человеческая модерация в принципе отсутствует как класс. В общем, в ВНЭП источники, если сравнивать с играми, уровень игры у нас выкручен на хард, то есть взаимодействовать с ними довольно непросто. Однако и возможностей там больше. Нужно покопаться, поискать сети, поразбираться в их требованиях, чтобы найти настоящие жемчужины, классные сетки, которые идеально подойдут для вашего оффера и будут отлично конвертиться с хорошим ROI. Что льют в Inap? Всё, что касается мобайл трафика. Это и сильная сторона, так как мобайл развивается и все сильнее отвоевывает долю рынка у десктопа. Но это же и главное ограничение, ведь все же десктоп занимает существенную долю в сфере рекламы. Но факт остается фактом. Мобайл становится все больше. Тот же TikTok, на котором специализируется наше агентство, можно назвать in app. Просто это моно in app. Один продукт с возможностью запускать рекламу в самом приложении. Главные офферы все, что касается мобилки: утилиты и игры. Много игр заливают с той самой Unity. Кстати, важное уточнение. В большинстве Inap-сетей можно заливать только на приложение. Даже в TikTok я могу лить на мобильную версию сайта, но в Inap-сетях такой возможности не дают. Я бы не сказал, что это минус, но все таки это ограничение, которое стоит иметь в виду. Да, уровень сложности высоковат, но ведь деньги сами себя не заработают, верно? В целом, плюсов для арбитражника в Inap все таки больше. Можно набраться серьезного опыта и большой экспертизы, в том числе и технической. Есть такие источники, и она под один из них, которые требуют серьезной технической подкованности.